Пристали они в приятный целительный день в бритштауне на Барбадосе. И рабов отвезли на берег в лодках, присланных из дока, и погнали на рыночную площадь, где посредством большого крика и ударов дубинками расставили в шеренги. Взвыл свисток, и рыночная площадь наполнилась людьми, тыкающими пальцами, краснолицами мужчинами, которые кричали, осматривали, оценивали и ворчали. Здесь Вутуту и Агасу разлучили. Это случилось так быстро. Сжав Агасу челюсти, крупный мужчина принудил его открыть рот, кивнул, и двое других мужчин потащили Агасу прочь. Он не сопротивлялся. Он поглядел на Вутуту и крикнул ей «Будь храброй!». Она кивнула, и все у нее перед глазами стерлось и расплылось запеленной слез, и она застонала. Вместе они были близнецы, магические, могущественные. По отдельности они были двое несчастных детей. С тех пор она видела его лишь однажды, но живым никогда. Вот что случилось с Агасу. Сперва его отвезли на ферму, где выращивали пряности, и где его секли каждый день за то, что он делал и чего не делал. Научили азам английского и за черноту кожи прозвали чернильным Джеком. Когда он сбежал, за ним охотились с собаками и вернули, и отрубили долотом палец на ноге, чтобы преподать урок, какого он никогда не забудет. Он уморил бы себя голодом, но когда он отказался есть, ему выбили передние зубы и насильно вливали в рот жидкую овсянку, оставив на выбор проглотить или задохнуться. Даже в те времена предпочитали рабов, рожденных в неволе тем, кого привезли из Африки. Свободно рожденные пытались убежать или пытались умереть, и так и так их цена падала. Когда чернильному Джеку минуло 16, его и нескольких других рабов продали на сахарную плантацию на Сан-Доминго. Этого крупного раба со сломанными зубами стали звать гиацинтом. На плантации он повстречал старуху из своего селения. Она была домашней рабыней, пока ее пальцы не стали слишком узловатыми и не распухли от артрита, которая рассказала, что белые намеренно разделяют рабов из одного города, селения или региона, чтобы избежать бунта и восстания. Им не нравилось, когда рабы говорят друг с другом на родном языке. Геоцинт выучил сотню французских слов, Ему преподали кое-что из догматов католической церкви. Каждое утро он рубил тростник от рассвета и до темноты. Он дал жизнь нескольким детям. В темные полуночные часы он с другими рабами ходил в лес, пусть это и было запрещено, танцевать калинду, петь хвалы дамбалы Велдо, богу в облике черной змеи. Он воспевал легбу, Огу, Шангу и Цака, и многих других, всех богов, кого привезли с собой на остров рабы, привезли в мыслях и в глубине сердца. Рабы на плантации сан не нечасто протягивали больше десяти лет. Их свободное время — два часа в жаркий полдень и пять часов во тьме ночи с одиннадцати до четырех — было единственным, когда они могли выращивать пищу, которую им предстояло есть — Ведь хозяева их не кормили, а просто давали небольшие клочки земли, которые приходилось возделывать и с них кормиться. А также это было время, когда они должны были спать и видеть сны. И все же они урывали часы, чтобы, собравшись вместе танцевать, поклоняться богам и петь. Земля на сан плодородная, и боги Дагомеи, Конго и Нигера пустили здесь толстые корни и расцвели пышно и изобильно. Они обещали свободу тем, кто поклоняется им ночью в рощах. Гиацинту было 25 лет от роду, когда в тыльную сторону ладони его укусил паук. Ранка нагноилась, и по коже располз некроз Вскоре вся рука у него распухла и стала пурпурной, а от ладони шла вонь. Рука пульсировала и горела.